Третье. 992 год от основания Рима. Весна. Провинция Сирия. Приморский курорт Лаудикея. Путешествовать в Иерусалим Коршунов решил, как сказано выше, морем. Алексей полагал, что попивать вино на палубе намного приятнее, чем задницу о седло оттаптывать. Выбрал он и кораблик. Большой купеческий парусник с громким названием Любимчик Посейдона. По местным меркам весьма комфортабельное судно с домиком на палубе и вместительными трюмами. Правда, не слишком быстрое и зависимое от ветров, поскольку гребцов на нем не предусматривалось. Но куда спешить? Это же не регата. Путешествовать Алексей любил еще в той жизни. Вот только тогда он не мог позволить себе морских круизов, а сейчас смог. Плыть Алексей планировал вдоль берега, с заходом в прибрежные города, насладиться достопримечательностями, а заодно пополнить запасы воды и пищи. Воды и пищи требовалось немало, потому что с собой Коршунов взял аж две кинтури из когорты Ахвизыры, с самим Ахвизыры во главе. Первый кентурион Пил второй когорты был только рад на время уйти от размеренной жизни легиона. Воинов Коршунов взял для солидности, а заодно на случай пиратов. Промышляли они в здешних водах довольно активно, и сравнительно небольшой военный флот провинции справиться с ними не мог. Черепанов предлагал взять в качестве охраны боевой кораблик «Лебурну», беспокоился друг. Но Алексей отказался. Смысл? Когда с тобой на судне двести варваров, добро пожаловать на борт, господа пираты. Вот только маловероятно, что грабители морей станут брать на бордаж его круизный лайнер. Алексей не сомневался, что местные флибустьеры работают в связке с наземными информаторами и вряд ли польстятся на судно, на котором самый ценный груз — остро отточенные спады. В путь они отправились за восемь дней до апрельских календ по нашему в конце марта, если быть точным, двадцать пятого марта. Хорошее время, вокруг все цвело и пахло, и день был веселый. В этот день настоящие римляне, согласно распорядку, пируют и веселятся. Генка тоже закатывал пир для высшего общества. Наместник ему положено. Коршунов официальные мероприятия не любил. Соберется местный бомонд, будут тосты льстивые говорить. Тьфу! Отчасти поэтому день отправления и выбрал. Генка не обидится, а на остальных. Вчера, кстати, тоже был праздник. Богини Кибеллы. Местные ее особо почитали. Храм имелся, естественно. Внутри роскошная позолоченная колесница, запряженная львами, а в колеснице сама богиня. Великие все-таки скульпторы в Римской империи, не какие-то там церетели. В здоровенной короне башни грозная до невозможности Кибелла впечатляла. Воплощение безумной мощи, или точнее, мощного безумия. А служили Кибелле просто сумасшедшие. До того башню сносило, что сами яйца себе отрезали. На праздники, правда, до этого не дошло. Ограничилось шествием голых теток и дядек, которые вопили и нахлёстывали себя бичами. Орали так, словно им кишки выпускают, все в кровище. Очень неэстетичное зрелище. Но коршуновским парням понравилось. Волки они, волки и есть. Нравится им кровь. Кораблик ожидания не обманул. Место в нем было довольно. В просторные трюмы загрузили пищу, которая долгого хранения. В жизни всякое бывает. Опять же венище и вода. Словом, цепочка кораблов таскала это все часа полтора. Наконец отчалили, спустились по Оронту в Силивкию часа три, а там вышли в открытое Средиземное море. То есть не совсем открытое, потому что плаванию их предстояло быть сугубо каботажным, вдоль берегов, то есть. Алексей с Настей расположились на корме, под навесом. Не потому, что было особенно жарко, для приличия. Синие стеклянные бокалы с фалерном, фрукты и фаршированные финики на закусь. Но занимались делом. Настя старательно учила Коршунова арамейскому и сирийскому. Она свободно говорила на обоих диалектах. Алексей не менее старательно учился. У него открылись ненюжинные способности к языкам. По латыни шпарил весьма бойко, с акцентом, правда, но большего от варварского рикса и не требовалось. Греческий освоил месяца за три легко, ибо нет лучшего учителя, чем любимая женщина. Все-таки какая красавица его Настя! Не зря лучший антиохийский скульптор-грек захотел ваять с нее Диану Артемиду. Лицо безупречно, глаза сияют, волосы черной волной. Алексей очень просил ее не строить изысканную прическу, подобающую знатным римлянкам. Настя согласилась и сооружала на своей головке причудливую башню только для официальных мероприятий, дабы престиж мужа не ронять. А как она двигалась, музыка, а не движение. Коршунов кое-что понимал в пластике. Для того, чтобы двигаться так, мало многолетнего обучения танцам. Требуется природный талант. Насте достаточно было шевельнуться, повернуть голову. И все окружающие мужчины тут же начинали на нее глазеть. Тончайший эротизм. Во всем. В ножке, едва касающейся палубы носком сандалии, В изгибе бедра, которое складки туники не прячут, а делают еще более притягательным, таким, что хочется сорвать эту чертову ткань, ведь там под ней будет настоящее чудо. Легкая античная одежда шла ей невероятно. Она была красавицей даже в грубоватом городском прикиде, но в изысканном наряде Элленов становилась действительно прекрасной. Ах, это смуглое, в отличие от благородных римлянок Насти, не пряталось от солнца плечо с тонкой, гладкой, матово блестящей кожей, с виду такое хрупкое, чтобы немедленно не потащить любимую вниз в каюту. Коршунов перевел взгляд на носовую палубу, а там его воины занимались не менее интересным делом: втроем пытались завалить красного. Парни были обученные. Алексей лично готовил инструктора, в котором по его просьбе преподал десяток уроков сам наместник Сирии. Генки это было в удовольствие, хоть на часок улизнуть от административных обязанностей, которые кушали наместника поидом. Словом, мальчики были отнюдь не из песочницы. Однако и Красный прошел серьезнейшую подготовку, а селенок у него было на четверых. Так что молодые готы то и дело полировали спинами палубу. Один от обиды даже крикнул насчет тупоголовых гипидов, но наблюдавший за игрой Ахвизра ловко метнул в него только что извлеченным из раковины моллюском. Хорошо попал, прямо в глаз. Зрители тоже готы, естественно, заржали, и Красный не успел обидеться. Он был единственным гипидом в команде и при этом личным телохранителем рексоготов Алосеи. Так что никакой межплеменной розни. По прикидкам Коршунова им предстояло проплыть миль сто. Римская миля тысяча двойных шагов, примерно полтора километра. Когда Алексей сопровождал Черепанова в инспекторской поездке по провинции до Лаудикии, они добирались три дня, без спешки. На корабле Алексей планировал достичь первой точки дня за четыре. Если продержится попутный ветерок, можно бы и быстрее, но капитан, типичный местный грек, хитроватый, богобоязненный и, как ни странно, большой знаток Платона, на отрез отказался плыть ночью. Что ж, жара в большой ему видней. Коршунов не ошибся. В полдень третьего дня они увидели портовые молы приморского города Лаудикии. Приняли их с почетом. Как только выяснилось, что в город пожаловал сам легат Алексий Виктор, личный друг наместника, приветствовать его сбежалось все местное начальство: оба Квинквинала, три Эдилла, префект местного гарнизона и еще целая прорва чиновников. Квинквинал, один из думвиров, кое являются первыми лицами мэрами, так сказать, римского города. В сравнительно небольших городах, а Лаудикии относилась именно к таким, они совмещают и обязанности квестеров, городских казначеев. Ну и несколько сотен зевак, конечно. Зеваки с восторгом пялились на высоченных варваров в традиционном легионерском прикиде, правда со спатами вместо гладиев. Но этой детали никто не замечал. Здесь Сирия. В иных легионах половина народа вообще без доспехов щеголяет. Один из квинквиналов предоставил гостю собственный дом. Позже выяснилось, что мэры бросали жребий, и этот выиграл. Парней ахвизыры поселили в лучших казармах рядом с городскими банями и гимнасиям. Вечером был пир, официальный с речами, мимами и танцовщицами. Местные лебезили и прогибались. Коршунову было скучно. Сначала его немного развлекла беседа с местным префектом, как никак коллега военный. Но когда тот начал жаловаться на отсутствие финансов, Алексей опять заскучал. Чуть оживился, когда к десерту появились борцы панкратиаторы, здоровенные бугаи с кулачищими обмотанными ремнями. Герой спутал: в панкратионе рук ничем не обматывают. Это специфика эллинского бокса. Однако римляне часто делали замесы из разных видов состязаний, чтобы поединки были зрелищнее. Ремни служили отнюдь не для смягчения ударов, как в боксе, а для конкретного нанесения увечий, потому что украшены железными шипами. Рубились мощно, кровь так и брызгала. Гости были в экстазе, а почтенные дамы аж похрюкивали от вожделения. Но Алексей заметил, что бойцы друг друга щадят, Бьют аккуратно, не увечь, а лишь разрывая кожу. Тем не менее через пару минут лица обоих превратились в кровавые маски, а мощные торсы лоснились аллом. Наконец один из них победил, двинул противника кулаком в живот, тот скрючился и упал. М -м -м, притворился хитрюга. Однако никто из спирующих, кроме Коршунова, ничего не заподозрил. Наклюкались все изрядно. Тут и Коршунов решил поразвлечься и еще покрасоваться перед Настей. Встал и заявил, что желает сразиться с победителем. Городское начальство всполошилось. Вдруг наместник обидится, если местный боксер покалечит гостя. Один из мэров тут же кинулся к панкротеатру и зашептал ему на ухо. Наверняка грозил страшными карами, если тот посмеет. «Пусть он умоется и снимет ремни», — потребовал Коршунов. Шрамы, конечно, украшают мужчину, но не везде. Панкратиатор вернулся через пару минут, ремни он снял и смыл большую часть крови. Как и предполагал Коршунов, повреждения оказались пустяковыми, и крови вытекло максимум полстаканчика, то есть противник в форме. И хрен знает, на что способен, потому что псевдо поединок, который был продемонстрирован только что, это одно, а настоящий бой это другое. «Подойди ко мне», — велел Алексей. «Ты раб?» Боец обиженно мотнул головой. «Значит, бьешься за деньги?» «Угу». «Сколько вам заплатили за представление?» «По три динария». «Отлично», — заявил Кошунов. «Если побьешь меня, получишь десять. Никого не бойся, тебя не накажут, потому что тогда я заберу тебя с собой». «Понял меня?» Боец кивнул. «А десять динариев сразу?» — поинтересовался он. Немедленно. Тогда я тебя точно побью. Панкратиатор заметно повеселел. Он был килограммов на десять тяжелее Коршунова и руки у него были заметно длиннее. Кроме того, боец видел, что перед ним воин, а воины обычно на кулечках дерутся не очень. У них для решения вопросов оружие имеется. Разошлись. Алексей еще раз оглядел противника и на секунду усомнился, хорошая ли это была идея. Такой бычара, но вспомнил, как он побеждал не менее крупных варваров, и решил справиться. Бросил взгляд на Настю, так глядела с восхищением. Она-то в его победе не сомневалась, значит и ему. В этот момент противник бросился в атаку. Видно, ему очень хотелось заполучить десять динариев. Вот только он не знал, что боковое зрение у Коршунова работает на отлично. Если бы на его месте был Генка, боец эффектно полетел бы птичкой с помоста на пиршественный стол. Коршунов так не умел, да и поздоровший был его друг разиков полтора. Так что он просто нырнул под бьющую руку, уходя с линии, с одновременным прямым в печень. Не пробил. Пресс у бойца был железобетонный. Зато удар стопой в сгиб колена получился. Панкратиат расшатнуло, Он попытался вывернуться и перехватить Алексея левой рукой, получил мощнейший цки в основание черепа и грохнулся на подиум. К некоторому удивлению Коршунова мужик вырубился лишь на несколько секунд, потом собрался и кое-как воздвинулся на опорные конечности. Крепок, однако, глаза правда в кучку, из носа кровь, но воинственности хоть и добавляй. Фыркнул пару раз и ринулся в атаку. Мощнейшие удары так и полетели в Алексея, целил Панкратиатор в основном в голову, так что уходить нырками и уклонами было не очень трудно. Отвечал Алексей редко на уходах, главным образом в корпус, в солнышко. Но пресс у противника был такой, что пробить не удавалось, да и хороший акцентированный удар не получался. Не сказать, что атаковал боец тупо, менял углы атаки, раза три попытался провести подсечку, разогревался понемногу. В глазах у него прояснилось. Неискушенным наблюдателям показалось, что он реально забивает Коршунова. Обеспокоенный хозяин даже заорал в андрес панкротеатра что-то угрожающее. Тот проигнорировал, скорее всего, не услышал. Увлекся мужик. И даже намека на усталость — Очень хотелось достать Коршунова. Десять динариев – серьезные деньги. Это надо было прекращать. Коршунов уже получил вскользь по голове и скулу ему ободрала. Хорошо, что шипастые украшения остались в раздевалке, иначе шишкой и ссадиной не обошлось бы. Что ж, был у Алексея сюрприз, и он его преподнес – хвост дракона. эффективнейшее средство против боксеров. Хоп, и твой противник внезапно исчезает из поля зрения, а ты внезапно обнаруживаешь, что летишь на пол. Штука непростая, но если умеешь, Коршунов умел. Резкий уход вниз с разворотом и выбросом ноги, которая с пушечной силой подсекает сразу обе ноги противника. Конечно, существовал риск, что противник уловит такое сложное движение. Не уловил. Грохнулся на подиум, а жгул пошел. И на этот раз Коршунов в жилет его не стал. Толкнулся, выпрыгнул и упал на скорее удивленного, чем ошеломленного противника. Пяткой прямо в солнечное сплетение. Более слабого такой удар убил бы нафиг. Но у Панкратиатора вместо брюшного пресса была толстая деревянная доска. Однако и толстые доски можно ломать. Бойца свернуло крючком. Нет, не помрет, но пара неприятных минут обеспечена. Коршунов торжественно спустился с подиума к сияющим глазам Насти и бурным поздравлением почтенной публики. «И кто же научил благородного легата так искусно биться?» — льстиво осведомился один из идилов. Коршунов ответил не сразу. Ответ еще надо было придумать. Так что Алексей выпил вина, закусил персиком и только тогда ответил. «Я Мильф», — сообщил он, — «то есть Коршун. Но это не прозвище. Это потому что я из рода Коршунов. Это древнее искусство моего рода. И врать так уж врать». Мои предки передавали его от отца к сыну вот уж восемь столетий. О-о-о! Только и смог выдавить идил!» Боец на подиуме между тем продышался и начал блевать. «Надо бы дать ему пару динариев», — подумал Коршунов. Мужик все-таки старался.